Часть 13 Хорошо провела время, дорогая? – спросила м а м а прижимая дочь. Я думала о тебе все выходные, радостно произнесла она. Как там Рив? Понравился тебе Бостон? Как Джоди и Брайан? з д о р о в о что они пригласили тебя поехать? Мне кажется, ты чувствуешь себя как страна, у которой раньше были плохие международные отношения с соседями, но теперь они налаживаются. Думаю, наша взаимосвязь с семьей Спринг нормализуется. Стадия покоя оказалась непростой, потому что на самом деле родители были не особо рады этой нормализации. Дженни любила их, любила настолько, что в этом чувстве была доля жалости. Девушка еще крепче обняла маму. Даже то, что приходилось скрывать эмоции м а с к и р у я их объятиями, само по себе ужасно. Ей хотелось рассказать, как подло повел себя р и ф Но нужно в первую очередь думать о маме с папой. Она ненавидела парня за то, что он в первую очередь думал о себе. Джени н попыталась подавить чувство гнева и недемонстрировать его выражением лица, и даже не ожидала, что будет настолько зла. Ненавижу. В Бостоне было чудесно. Мы много гуляли. Брайан говорил, куда надо идти и что посмотреть в этом историческом городе. Джени н сделала вид, что полностью сконцентрировалась на делах. Она повесила пальто, аккуратно свернула шарф, положила на полку перчатки, сняла обувь. в душе было столько злости, что девушка готова была схватить ботинки и колотить ими о стену, п р и ч ё м так сильно, чтобы пробить дырку. Родители никогда не хотели, чтобы я вырастала, думала она. Будет ли с моей стороны справедливым, если я попрошу их самих вырасти, или придется чувствовать себя в полном одиночестве? Ей очень не хотелось ощущать себя именно так. Она поставила ботинки у стены. Брайан. Замечательный мальчик, произнесла мама. Как у него складываются отношения с братом-близнецом? Брэндон спортсмен, а Брайан не интересуется спортом. И это все? На этом история заканчивается? Нет, конечно, она далеко не заканчивалась, но Дженни совершенно не хотела вдаваться в подробности поездки. Есть слишком хорошие люди, которым нет желания рассказывать историю до конца. Привет, котенок, произнес папа. Он подошел к дочери и сделал вид, что боксирует, ударяя кулаками воздух. В его руках был кусок пирога, который он передал дочери. Тот был холодным, значит, его только что вынули из холодильника, из того самого, в который Рив залезал так же часто, как и она сама. Девушка представила, какое может быть наказание за предательство, например, прищемить пальцы дверью. Нет, этого явно мало. Надо придумать что-то посерьезнее. Перед м ы с л е н н ы м взором проносились сцены из разных детективов, в которых люди разным образом дубасили друг друга и причиняли боль. Ей хотелось подобрать то, что было равно по степени совершенному преступлению. Мы скучали, сказал папа. Ты уезжала на целых три дня. Надеюсь, Бостон того стоил. На нем был пшеничного цвета водолазка и шерстяной пиджак цвета слоновой кости. Папа был похож на директор школы, а в Нью-Джерси на отца синий свитер. И он колит всех бородой, когда обнимает, подумала она. Я люблю обоих. Предложение з в у ч а л о невероятно. Я люблю обоих. Чувство злости исчезло. Если она наконец поняла, что может любить обе семьи, то да, Бостон того стоил. Привет, произнесла она, прожевывая кусок пирога. Пришлось выдавить из себя пару историй о том, как они посещали кампусы разных колледжей. После девушка направилась в свою комнату, чтобы побыть одной. Ей это было необходимо. Поднимаясь по лестнице, Женя услышала слова отца. Странно, что она не упомянула Рива. Интересно, как будут складываться их отношения в период его обучения. Может, постепенно сойдут на нет. Отношения не просто постепенно сошли на нет, подумала она. Они резко закончились. д ж е н н и захлопнула за собой дверь спальни, но от этого не стало лучше. хотя ей казалось, что после того, как она з а п р ё е т с я в комнате, полегчает. р и ф зачем? Только чтобы стать популярным? Но ты и без этого всегда был таким. Ты парень, который вызывает симпатию всех, кто видит тебя впервые, а потом еще больше, когда люди знакомятся с тобой ближе. Зачем тебе столько популярности? Может, ты стал жадным до нее, как некоторые до денег? Может, популярность как о д н о руки бандиты в казино. Ты почувствовал себя важным и известным, но этого мало, поэтому продолжаешь засовывать в и г р о н ы й а в т о м а т монеты. В общем, Бостон стоил того, чтобы в нем побывать. Вот только не стоило узнавать, что ее любимый не был достоин любви. С этим она совершенно не планировала столкнуться. Расскажите про Бостон, попросила миссис Спринг. Вся семья собралась за столом в новой кухне. Вокруг светлого стола стояли светлые стулья из сосного в о дерева. Стол был настолько большой, что даже если раскрыть на нем газету, оставалось достаточно места для тарелок с едой. Семья ела спагетти с тетями. е л Джоди накручивала их на вилку, Брэндон громко втягивал в себя, мама резала вилкой или ножом, папа без разбора у м и н а л все. Брайан слишком волновался, чтобы есть, но никто этого не замечал. Мог бы дома остаться и посмотреть, как я играю, укоризненно сказал Брэндон. Матчи были отличными, и он подробно все рассказал. Интересно, куда подевалась б е с с л о в е с н а я связь между нами, дивился Брайан. Он чувствовал ровно столько же связи с братом, сколько и с тарелкой спагетти. Спортивные достижения обсудили до того, как подошло время салата. Брэндон терпеть не мог латук. Ему казалось, что за 13 лет его жизни мама должна была это понять, но нет, она каждый вечер делала салат с лотуком. Родители одновременно повернулись в сторону Джоди. Как Бостон? – спросила мама. Правда, это прекрасный город. Какой колледж тебе понравился больше всего? – поинтересовался папа. Джоди заюрзала на стуле. Перед тем, как ответить на важный вопрос, надо было собраться. Все понравились, произнесла она. Тут влез Брэндон с сообщением, в какой колледж он пойдет и стипендии за какие виды спорта будет получать. Брайан так активно ненавидел близнеца, что ему хотелось ткнуть того лицом в тарелку. Собираешься подать документы во все бостонские заведения? – спросила девушку мама. Ты была права, времени не так много. Надо отправить документы в самом начале года. Ничего себе, – подумал Брайан. Они совершенно ни о чем не подозревают. Стало даже обидно. в том числе из-за того, что никто не спрашивает, почему он не ест. Джоди обратила внимание на это и считала, что брат правильно делает. Сама же жалела, что съела так много. В данной ситуации тефтели не самый лучший выбор. Она переживала из-за Рива, волновалась по поводу к о л л е д ж е й была рада новой сестринской стадии отношений с Дженни и думала чем-то занята. Все эти переживания не с п о с о б с т в о в а л и хорошему пищеварению. После того, как со всех сторон обсудили тему колледжа, Джоди сказала: «Мы прекрасно провели время с Дженни. Мам, я чувствую, что мы настоящие сестры. Может, из-за того, что ехали в одной машине? Когда долгое время проводишь с человеком, это как-то сближает, становится проще говорить». «Ну это просто замечательно», воскликнула мама. «Ну вот и отлично», подумала Джоди. «Вот это максимум, который я могу позволить себе сказать о том, как Дженни относится к биологическим родителям». Не хочу рисковать и развивать эту тему, вдруг заговорю о Риве. И знаешь, что еще? Начал Брайан, отодвинув тарелку с остатками салата, п о л и т о г оливковым маслом и уксусом, и взяв кусок яблочного пирога. Что случилось с Дженни в отеле? Джуди на п р и г л а с ь потому что ничего хорошего там с ней не произошло. Я хочу сказать, что тебе удалось, мама. Мы чувствовали себя защищенными. Это я, я думал, в общем. Нам ничто не могло причинить вреда. Ты нас любишь, и мы ч у в с т в о в а л и это. Такое ощущение, будто ты была рядом. Ему было явно не просто в ы р а з и т ь то, что он хотел, а вот Дженни, несмотря на то, что родители ее всячески оберегают, достается сильно. Это ты о чем? спросил папа. Что там сейчас т р я с л о с ь Тон его голоса стал о з а б о ч е н н ы м А как же иначе у ребенка проблемы? Брайну было приятно видеть, что папа переживает за Дженни. У них с Ривом сложности, объяснила Джоди. А это, ответил папа, ничего страшного. Если честно, мне кажется, они были слишком б л и з к и Джоди уставилась на свой кусок пирога. Она была готова все отдать, лишь бы быть настолько близкой с парнем, насколько сестра была близка с Ривом. Почему родители этого не понимают? Они постоянно говорят, что можно быть популярным, но как только ты становишься для кого-то слишком популярным... Оказывается, ты с этим человеком слишком б л и з к а Как думаешь, она заедет на день благодарения? Спросила мама. Думаю, да. Не в четверг, но наверняка в пятницу или в субботу. Я позвоню и спрошу. Джуди очень хотелось позвонить Стивену. Тот знал, что такое ярость и злость. Он мог бы посоветовать, как в данном случае себя вести. Но брат специально уехал подальше, и девушка уважала его выбор. Стивен не хотел больше переживать по поводу пропавшей и снова появившейся сестры. Джени н же не хотела сваливать ношу вины и ответственности на плечи супругов Джонсон, а предпочла нести этот груз на собственных худеньких плечах. Джоди помогла убрать на кухне. Ей нравилось помогать по хозяйству в новом просторном доме. Потом поднялась в спальню и растянулась на кровати. Спокойствие и тишина. Как прекрасно! Потом набрала номер сестры. Джоди выпалила та сразу. Он мне три раза звонил. р и ф жалко по телефону нельзя убить электрическим током, заметила Джоди. Я была рада слышать его голос. Перестань, неужели вы помирились? Я тебя убью. Я повесила трубку, но мне все равно было приятно. Да, голос у него приятный, призналась Джоди. Правда, он же не будет таким после того, как мы в о т к н е м ему через ребра в легкие нож. Девушка не была уверена, что Дженни ее услышала, потому что то и очень надо было высказаться и поделиться чувствами. На протяжении долгого времени она молчала и слушала, как сестра изливает свою боль, ярость, любовь и грусть. Голос Рива в ы в е л ее из состояния равновесия. Девушка очень удивилась тому, что сестра говорила все это ей, а не Риву. Однако потом поняла, что так говорила эти вещи р и в у в прошлом году. Понятно, что он захотел слить в эфир все услышанное, подумала Джоди. Сколько же чувств и душевных переживаний! Если кто-то считает, что другие люди это материал для психологических исследований, то здесь его более чем достаточно. Рив знал, что я хочу сделать все правильно, но как? Не совсем понятно, т о р о р и л а с е с т р а Что не выберешь, все получается наполовину правильно. Мне хотелось, чтобы все было таким, а потом он меня предал, даже глазом не моргнул. Я не могу понять, из-за чего это произошло. То ли он змея и предатель, то ли просто испугался. Я нужна Джени, подумал Джоди. И такая ситуация сложилась, потому что ее предал бойфренд. Телефонный аппарат сестры издал звук, говорящий о новом входящем звонке. Если это Сара Шарлотта, скажи, что ты занята, посоветовал Джоди. Но звонок был не от подруги, а от Рива. Несмотря на то, что его голос был хриплым от отчаяния. Он все равно был прекрасным. Джени н была вне себя, что тот не соответствовал поведению хозяина. м ы с Джоди только что говорили, что ты или предатель или трус. Произнесла Джени. н Я испугался, сказал р и ф Джени, умоляю, мне тоже ужасно тяжело. Я пытаюсь. Да как ты смеешь говорить о сострадании? Больше мне не звони. она подумала, сколько вечеров до этого ждала звонка и молила Бога, чтобы р и ф набрал ее номер. Умоляю, позвони мне, пусть красавец р и ф обо мне вспомнит и наберет. А кому мне еще звонить? Дженни, я очень прошу. Давай поговорим во время праздников. Нам нечего друг другу сказать. Нет, есть. Я долго думал о том, что сделал, и завтра мне надо прийти на радиостанцию и сообщить, что я больше не буду вести программу. И если я не могу поговорить с тобой, нет, не можешь. Мне слишком больно. И она повесила трубку. Ей стало некомфортно в б в л о с н е ж н ы х стенах спальни. Хотелось оказаться в той, что была в детстве. А еще она мечтала вернуть себе детство. д ж е н н и переключилась на звонок сестры, думая, как сложилась бы ее судьба, если бы тогда она не села с Ханной в угнанный автомобиль.